вот ты не знаешь, что я Незнайка!» «Не хитри, не хитри!» Насмешкой сказала совесть. «Ты все понимаешь прекрасно, только прикидываешься дурачком Незнайкой!» «И вовсе я не прикидываюсь! Зачем мне прикидываться?» «Сам знаешь, зачем. Ведь с глупого и спроса меньше. Вот ты прикинулся дурачком, чтобы тебе все с рук сходило. На меня, братец, не проведешь. это хорошо знаю, что ты не такой уж дурачок!» «Нет, я дурачок!» Упрямо твердил Незнайка. «Неправда!»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 «Ну, пищит, но как будто немного потолще. бо бо «Правильно. На этот раз вы слышите низкие звуковые сигналы. Это делается для того, чтобы вы знали. Впереди опасность или позади. Если услышите би-би-би, то значит, надо внимательнее смотреть вперед. А если бу-бу-бу, то надо поскорее обернуться назад». Кнопочка тоже заинтересовалась этим прибором, и аппарат от Незнайки перешел к ней, от нее к пестренькому, который долго и сосредоточенно слышал сигналы, после чего сказал.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 ответил Клепко, подпрыгивая от нетерпения на месте. «Какой-то, понимаете, Левитрагон отвинтил ночью моя машина один пружинистый сапог. Утром я не заметил этого, сел и поехал. И вот, когда автомобиль развил огромную скорость, мне понадобился совершить прыжок. Если бы все четыре пружинистых сапога были на месте, то ничего страшного не случилось бы. Но так как с одного бока сапога не доставало, толчок с этой стороны получился слабее».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 Показать дома архитектора Арбузика и до сих пор не показал. Значит, и я ветрагон хоть и не в желтых брюках. Кубик и Клепка принялись спорить, кого можно считать ветрогоном, кого нельзя. А Незнайка сказал, «Не надо спорить, друзья. Скоро все равно никаких ветрогонов не будет». «Это как, то есть, не будет?» — удивился Клепка. «Очень просто. Скоро все будет по-прежнему, вот увидите». Ха! пренебрежительно махнул рукой Клепка.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 — Рядом, рядом, можете не сомневаться, — заговорил, вскакивая со стула клепка. — Пойдем все вместе, я отвезу вас на своей машине. Через две или три минуты все уже были на улице. Пестренький увидел машину клепки, покосился на ее хозяина, перевязанного бинтами, и сказал. — Не стоит на этой машине ехать. Она все время прыгает, как блоха. Того и гляди, перевернется. А мне бы не хотелось ходить забинтованным с, с ног до головы, словно шелковичный червяк. — Успокойтесь. — ответил Клепка. — Моя машина больше прыгать не может. а Поскольку один сапог у меня стащили, пришлось и остальные три спога отвинтить. Пёстренький успокоился, но всё же ради предосторожности сел позади, рядом с незнайкой и кнопочкой, а Кубик сел впереди, рядом с Клепкой. По своему обыкновению Клепка включил сразу четвёртую скорость, и машина помчалась так быстро, что у всех захватило дух. У Кубика замелькало в глазах, и он долгое время не мог разглядеть, что они едут совсем не в ту сторону, куда надо было. Постепенно он, однако, пришел в себя и, оглядевшись по сторонам, сказал. «Слушай, Клепка, куда ж мы едем?» «Как куда? Куда надо, туда едем!» «А куда нам, по-твоему, надо?» «В научный городок!» «Что?» — закричал Кубик. «Это безобразие! Мы ведь договорились на улицу творчества, поворачивай сейчас же обратно!» «Зачем обратно, если мы уже скоро доедем?» «А я говорю обратно!» Кубик вцепился в рулевое колесо, и стал поворачивать автомобиль, но Клёпка не давала ему повернуть. Автомобиль начал описывать по мостовой зигзаги вылетел на тротуары наверное, врезался бы в газетный киоск, если бы Клёпка не успел включить вовремя тормоз. Автомобиль остановился так резко, что все чуть не разбили себе носы. Некоторое время Кубик и Клёпка ошалело смотрели друг на друга. Наконец Кубик выпустил из рук рулевое колесо и сказал, «Прости меня, Клёпка, я не должен был хвататься за руль, мы ведь могли разбиться». «Нет, это я должен просить прощения», — ответил Клепка. «И вы меня, братцы, простите, я ведь обманным путем хотел завести вас не туда, куда надо. Мне очень хотелось показать вам научный городок». но ну ничего», — ответил Незнайка. «Не будем друг на друга сердиться и поедем потихонечку обратно». Клепка снова включил мотор, повернул машину и потихоньку поехал обратно. От стыда он низко опустил голову и так громко вздыхал, что Незнайке стало жалко его.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 заставляет ее сокращаться. Поэтому машину приводят движение не энергии батарейки, а энергии, накопленная в биопластмассе. Такие двигатели из биопластмассы приводят у нас на фабриках движения, станки и прочие механизмы. И тока от одной маленькой батарейки достаточно, чтобы работала вся фабрика. «А откуда берется биопластмассе?» – спросила кнопочка. «Растет на болоте, в ней запасается солнечная энергия,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 «А здесь не нужно собирать толпу!» Кубик подошел к Незнайке и сказал, «Вы поезжайте в зоопарк на автобусе или на такси, а я с Клепкой поеду в милицию и все объясню». Боюсь, как бы Клепка без меня там не наговорил чего-нибудь лишнего. Он не любит почему-то милиционеров. Клепка и Кубик уселись обратно в машину. Милиционер поставил гусеничный мотоцикл впереди и, зацепив машину крючком, потащил ее на буксире в милицию.